Глава тридцать вторая. Погода меняется прямо на глазах. Откуда-то с дальних холмов пришел ветер, и мягкими, ненавязчивыми движениями он словно выметал из сада тепло. Вдали светлело небо, четче становились облака и едва различимые силуэты деревьев. В деревне за косогором прокричал петух, потом еще раз. Где-то в траве, где фонарики выхватывали скудные островки света, пели сверчки. Ночь еще медлила, и только высокие заросли нескошенной травы на газоне слегка шевелились под ветром. Я накинула на плечи легкую куртку, села на веранде, добавив в общую картину запах кофе. На столе со вчерашнего вечера было не убрано. Пустые бокалы, провода... «Банка с рюловскими грушевыми цукатами, которые оставляют на пальцах и вокруг рта белую пудру, как пыльцу. Мы засиделись вчера допоздна. Вся наша компания. Мы пили. Кофе, вино, минералку, ели какие-то русские конфеты, рассказывали анекдоты про босняков в Канаде и читали первую верстку нашей общей книжки о путешествии по Сербии. Это вообще-то приятное занятие. Наша работа уже сдана». Мы полны новых планов, а между тем, как в моральную поддержку «Ребята, у вас все получится!» Приходят красивые стильные листы с уже удавшейся книгой. Рюлова готовила фотоаппарат. Завтра она у нас будет за фотографа. А мы рассчитывали время. Утром нас всех что-то ожидало. Пресс-конференция, выход в утренний эфир, пост-релизы. Поддерживать мой упадок он не стал. Ну, буквально несколько минут, чтобы прояснить, что не случилось чего-то серьезного. Я добросовестно пыталась устроить сцену. Русский бы завелся после первого провокационного вопроса, но тут все мои привычные клише, типа «все ко мне равнодушны», разбивались о его буквальное непонимание. А между тем мы уже выехали из Белграда и двигались по Воеводине. Я пропустила всего несколько недель сербского лета и теперь с изумлением смотрела, как пожелтели за это время кукурузные поля, как отяжелели круглые головы подсолнухов, как развернулись широкие листья табака. Сербия наливалась осенней зрелостью. Чего я добиваюсь сейчас от него? Какого сочувствия? Он дает мне все, что у него есть. Самого себя, Начиная с утреннего письма, которое вспыхивает у меня на телефоне, я разбудился, когда за тобой приехать, и кончая страной, которую он преподносит мне как подарок, как горсть спелых ягод на теплой ладони. «Расскажи мне», — спросила, — «как сербы ссорятся?» «Со мной тебе этого не удастся». Мой грустный пост в Фейсбуке собирал сочувственную поддержку. Друзья давали советы отдохнуть, а Ася строго велела продолжать работу. «Если бы я могла включаться как компьютер нажатием клавиши. Или так, скомандовать, а идеи выбегают на палубу, как матросы выстраиваются в предложения, абзацы, главы». Прохладная дрина журчала в наших ног. «А скажи, у вас в Петербурге есть где купаться?» «Конечно». Сразу за городом начинается побережье Финского залива. Там песчаные дюны и корабельные сосны с красными стволами. Между Комаровым и Сестрорецком, там, где бывшие финские территории, тянутся длинные пляжи. Глубина начинается не скоро, минут 10 надо брести, и все тебе будет по колено. На такой мелкоте море прогревается быстро и можно купаться. Правда, продолжается это от силы месяц конец июля, начало августа. После 20 августа уже наступает осень. Можно собирать грибы и чернику, но уже в резиновых сапогах и куртках. В сентябре, бывает, выпадают золотые денёчки, и можно поехать за город, посидеть на берегу залива, а в выходные заскочить к друзьям на шашлыки. Уже краснеет рябина, начинаются дожди. А в октябре время срывать черноплодку, засыпать её сахаром и ставить на окно, что выходит в сад, и ждать Нового года. чтобы разлить темный рубиновый ликер под елкой, которая растет в саду прямо из сугроба. Черноплодка? Как это по сербски? У вас в Сербии нет черноплодки. Это рябина только с черными ягодами. Они не очень сладкие, немного терпкие. Их не особенно едят, только на домашнее вино. Да я посмотрю в Гугле. Он покрутил что-то в телефоне и протянул мне экран. Смотри, я так и думал. Это арония. «Вот, читай, тут тебе и по-русски, и по-английски. Черноплодная рябина — это арония». Он говорил с таким победительным видом, будто доказал мне, что земля круглая, особенно в районе Сербии. «И она здесь растет просто повсюду. Из нее у нас делают что хочешь — и варенье, и сок, и вино. Мама каждый год делает из аронии ликёр. Наливку». Автоматически поправила я, пораженная прежде всего его напором. В его постоянном сербском энтузиазме сквозило на этот раз что-то совсем другое, и оно напрочь перечеркивало все моё выступление насчёт того, что меня никто не понимает. «Я соберу осенью аронию и сделаю тебе наливку, как делала дома. И мокрый сад, и скользкие плащи, с которых капает вода, чёрные от сока пальца, банки, полные крупными терпкими ягодами». Трёхлитровые банки, засыпанные сверху слоем розовеющего сахара. Искрится новогодний снег. Из дачного окна падает желтый четырехугольник света, и крохотные стаканчики с рубиново-чёрной густой жидкостью светятся, как драгоценные камни. «Пошли обедать», — сказал он. «Я сегодня за ягнятину. А ты?» «А я на диете. Ты забыл, как заставлял меня обедать по три раза в день?» Он смотрел на меня смеющимися глазами и, не найдешь более скользкой темы, чем это, объяснял, что вообще не понимает, в чем проблема, почему я одержима идеей худеть. Он лично ничего лишнего не видит и давно хотел сказать мне как друг, что я напрасно пью на ночь вино без еды. Уже в кафане, вдыхая запахи, изученные за лето сербской кухни, мы с ловкостью фокусников расчистили стол Выставили в центр посудину с Ягнятиной и фоткались на ее фоне хохача, над во всех смыслах привычкой, фиксировать на фотоаппарат все, что нам приходилось есть. Здорово вышло, веселилась я. Сейчас я размещу это все в Фейсбуке. Конечно, размещай. Прямо после своего поста о полном упадке. У меня застыл в воздухе палец. Сейчас я посмотрю, что там делается. Я быстро пробежала глазами по ленте. «Ну как?» — спросил он. «Сочувствуют», — сдержанно отозвалась я. «Пожалей людей. Размести эти фотки завтра. Завтра у нас уже будет конференция за штампу. Вот это и будет естественный переход. Упадок, работа, ягнетина». «Нам надо доехать до Рыбаковой, пока не похолодало», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «И знаешь...» «Наверное, это у тебя еще и от твоих утренних разговоров с москвичами». Мне нравится, как он старательно выговаривает слово «наверное». Слог за слогом, букву за буквой.